крепко засела в Алёше это быстропролётное заскакивание. Несколько дней он донимал родителей вопросами, которые почти все остались без ответами. Ибо ни с Юрить, ни через лазейку выскочить, чтобы что-то новое сносное найти в качестве ответа, никак не получалось. Все эти полузнания Алёша пресекал и требовал ясности, которой взяться было не откуда. Папа в эти дни просто исчезал из дома, и появлялся только после Алёшиного засыпания. "Папа, ты уже похмелелся?" спрашивал Алёша утром. Естественно, что Алёша имел в виду только одно: достаточно ли комфортно чувствует себя папа. В полной ли мере он утренне осокровишнен, чтобы ответить на возникшие вопросы. "Папа яростно доглатывал яичницу, демонстративно зыркая на часы. "Спишу", мол Насчёт опохмелиться папа давно уже демонстративно не реагировал только зыркал при этом на маму примерно так же как на часы нечего зыркать говорила при этом мама нечего при ребёнке болтать лишнего на этот выпад папа тоже отвечать не собирался он собирался быстрее смытаться чтобы не успеть услышать приготовленных вопросов однако не успел смыться успел услышать папа «А сколько раз надо опохмелиться, чтобы собрать все сокровища?» Это было уже слишком. Но, на удивление самому себе, он вдруг успокоился. От долбления об одном и том же в одно и то же место, это место или рассыпается, или каменеет, а результат один и тот же. Пустое место не огрызнется, а от камня отскочит. Перед работой опохмеляться нельзя. сказал спокойно папа, будучи уже в прихожей. А когда можно? На работе. А сокровище? Вот далось тебе. Сколько не опохмеляйся? Да ведь и сказано, в этой твоей писульке на стене. Ничего тут не соберешь, сколько не собирай. Эх, опохмелиться. Тут на дорогу-то нет. А мы бедные? Это Алеша уже маму спрашивал. Нет. «Мы не бедные!» – резко и громко сказала она. «Мы нищие!» Удар был направлен явно в спину уже открывшего дверь папы. И спина злобно огрызнулась, ибо показалось, что из самой спины прозвучало. «А нищие духом блаженный!» «Бабка Аня тут плешь проела!» «А телефон сегодня расшибу!» Грохнула дверь. Вздохнула шумно мама. Очень непонятное, неприятное лицо было у неё при этом. Мама, а мы нище духом? спросила Лёша и добавил. А каким духом? Духами? Духами мы не нищие. Духов у меня полно. На работе дарят. Деньгами мы нищие. За детсад твой вон платить нечем. А духа этого, духовного, у нас навалом, девать некуда. Так это какое такое духовное? Ну это Давай ты быстрее, опаздываем. Ну это когда телевизор смотришь, когда читаешь, когда папины друзья на работе, и он сам про политику всякую баб... говорят. Только не спрашивай, что такое политика. Потом. А ты с тётей Валей про Сантус Барбарой? Да. И это тоже духовное, и даже очень. Так, есть ли нищий и духом блаженный? Так Выкиньте все это, да и все. И политику, и Санту с Барбарой, а? И будем блаженны. Ведь блаженны, это хорошо. Баба Аня говорит, хватит мне про бабу Аню. Дорога в детский сад и обратно также была насыщена вопросами закидательства. Мама, а зачем ты тогда свечки ставила, если говоришь глупость, на всякий случай? А зачем делать глупость на всякий случай? Вон гляди, вон дятел на берёзе. Мама, а кто такой Никола? Дед такой бородатый, умер давно. И Алексей, человек божий, тоже умер. Умер, умер. А зачем им свечка от нас? Разве мертвым что-то нужно? Баба Аня говорит, что они живые. Вон, гляди, какая птичка. А откуда птички? Из яичек. А яички? А яички из птичек. Мама, а как сокровища на небесах собирать? Да не знаю я, Алексей. Не знаю. На земле-то вон, на хлеб не соберешь. А чего уж про небеса-то. Так там же написано, на стенке той. Не собирайте на земле. А где собирать? Мама остановилась и резко дернула Алешу за руку. Жрать нам где хочется? На земле хочется. А про небеса я ничего не знаю. А ты спроси. У кого? У Бабы Ани. Нет, у Николы и у Алексея, божьего человека. Баба Аня говорит, что они на небесах. Значит, знают. Ну и как же мне их спросить? Вот сейчас встать и проорать небесам, что ли? А давай попробуем. Так, хватит. Пошли. Давай быстрее.